И посетил отец султан по стране гонцов с хрустальной туфеликой маленького такого разымерчика, и сказали гонцы, к это туфелика, передется в пору, Та и есть невеста сына нашего султана, и причалась туфелика в пору там 46 юным девушкам, которые вскоре стали женами счастливого наследника. на суде подсудимый сколько вам лет 76 и в таком возрасте вы воруете клавиатуру и дисковод компьютера ну что ж поделаешь когда я был молодым такой техники еще не было И вновь в эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если вы проснулись утром и вам не надо вставать, значит вы спали стоя. Помните, что только 25% пойманных нарушителей принадлежат вам. А остальных вы обязаны сдать государству.